В продолжении трех суток Аризона грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало удивились, когда к шикарной кукотке пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие. Двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.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 даю срок на размышление до захода солнца нелащие Не рисковать могут уносить свои подошвы вечером восемь человек из команды сошли на берег в ту же ночь команду пополнили в восемью отчаянными негодяями которых капитан янсен сам разыскал в портовых кабаках через пять дней яхта легла на реййде в Солтгемптоне, и гаррин янсен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 и пошла через океан. Через 12 дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора Анилин Роллинг Маклиннея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Маклиннею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, 100 миллионов долларов. Гарин выехал в нью йорка возвратился с деньгами и самим маклиннем Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Маклинней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто. Затем Аризона стала крейсировать в пустынном Карибском море.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 Директора Анилин Роллинг вмешивались во внутренние дела государств в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей. гаррин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался. Маклинный...